Все вокруг нас как бы застыло. В каком-то непостижимом смысле я пребывала вне времени, вне жизни, вне дыхания. Словно почувствовала себя джином, точнее, вспомнила ощущение той поры, когда им была, с той лишь разницей, что некая моя сердцевина с истошным воем разрывалась от страшного напряжения. И это было неисцелимо. Время остановилось, но не боль. Потом кто-то вмешался. Я услышала за спиной приближавшиеся шаги, обернулась взглянуть, кто это, и у меня перехватило дыхание. Ко мне сквозь застывший в неподвижности мир направлялся Джонатан. Люди замерли на полуслове, полушаге, полувздохе. Двигались только он и я. В отличие от большинства джинов, Джонатан, самый могущественный из них, выглядел обычным человеком. Средних лет мужчина с короткими сидеющими волосами, телосложение бегуна, угловатый, жилистый, глаза черные, а лицо могло быть и доброжелательным, и безразличным, и жестоким, в зависимости от настроения и освещения, просто один из толпы. На самом же деле он был так далек от человека, что по сравнению с ним и Дэвида мог показаться не более, чем соседским мальчишкой. «Ты должен помочь мне», — начала я, хотя должна бы знать, что ему противен сам звук моего голоса. Он подступил ко мне вплотную, схватил за горло и силой прижал к перилам. «Тебе повезло», — прорычал он, что я в добром настроении. С этими словами Джонатан взглянул через мое плечо, туда, где в воздухе застыл, не завершив трансформации, перекрученный призрак Дэвида. Внизу на дороге валялось искалеченное тело хранителя. Лицо Джонатана утратило всякое сходство с человеческим, всякое выражение. Осталось лишь еще более сильное, чем раньше, Ощущение вихрящейся вокруг него, могучей устрашающей силы. Даже ветер стих, словно опасаясь привлечь к себе его внимание. «Джонатан!» — хрипло заговорила я. «Джоан!» — оборвал он меня, и имя мое прозвучало в его устах низким, злобным и мрачным урчанием. «Ты, похоже, не слушаешь, что тебе говорят». «Я сказал, чтобы ты берегла Дэвида. Глядя на все это, не скажешь, чтобы ты так делала. На самом деле...» Его рука сдавила моё горло и встряхнула меня так, что я чуть не задохнулась. «На самом деле, черт возьми, он выглядит гораздо хуже, чем когда его видел в последний раз. Неудивительно, что я разочарован». В нем, несомненно, клокотала ярость, пусть и скрытые за невозмутимым лицом и теплыми, глубокими черными глазами. «У меня нет времени на всякую дрянь!» промолвил он и снова повернулся ко мне, встретившись со мной взглядом. «О, Господи!» Теперь даже в его глазах проступало бешенство. Оно вспыхивало в черной глубине красными искрами, грозя прорваться наружу. Прорваться и разнести в клочья и меня — И этот мост, и город, и весь мир. Силы бы у него хватило. Я чувствовала, как от него пышет ею, словно жаром от потока лавы. Я предоставил тебе возможность играть с ним в твои дурацкие игры, крутить с ним твой дурацкий роман, и ты погубила его. И это сейчас, когда я на части разрываюсь. Мне он позарез нужен, прямо сейчас». «Я с тобой, черт возьми, не шутки шучу. Это ты понимаешь?» Это я поняла прекрасно. Шла война, и он в ней участвовал. Сцепившиеся в схватке джинны исчезли, но после них в воздухе осталось нечто, вроде запаха сженного пороха. И если такое происходило сейчас по всему миру... Я не знаю, чем ему можно помочь. Удалось с хрипом выдавить мне, — Я пыталась. Я просто не понимаю, как это можно сделать. Его пальцы снова сдавили моё горло. Он навалился на меня, прижимая к перилам и заваливая назад, словно в какой-то пародии на танец. — Что, не нравлюсь я тебе, да? — Погоди. Я попыталась глотнуть, но без успеха. Очень уж было больно, так больно, что и не передать. Ты... «Ты ведь наверняка можешь...» «Да будь я способен исцелить его! Почему, по-твоему, я до сих пор этого не сделал?» «Ты что, вправду думаешь, что я веду какую-то игру, видя, как он страдает?» «Нет, так я не думала, потому что видела полыхавшую в его глазах ярость». «Он твой раб! Я не могу прикоснуться к нему, пока ты его не освободишь!» «Дэвид, бутылка!» Джонатан просто не мог вмешаться, этого не допускали правила. Могу себе представить, как это его бесило, как бесила я, оказавшаяся на его пути. Я опять попыталась сглотнуть, но его хватка была слишком сильна, и мне с трудом удавалось проталкивать слова сквозь соднящее, пережатое горло. «Я не могу! Ты не хуже меня знаешь, что если я его сейчас отпущу...» Знал он это не хуже меня. Стоит мне освободить Дэвида из бутылки, и он окажется вне какого-либо контроля. Может, Джонатан и будет способен оказать ему помощь, но только в том случае, если его поймает. А получится ли у него это, неизвестно. Помоги мне помочь ему, прошептала я. Ох, до да чего же не понравилась ему эта идея. Но ну, совсем не понравилась. Надо заметить, я никогда не входила в список личностей, пользующихся его благосклонностью. Во-первых, как человек, что в его глазах явно не являлось преимуществом. Во-вторых, из-за моих отношений с Дэвидом и прочной привязанности Дэвида ко мне, что подрывало устоявшийся порядок мироздания Джонатана. Джонатан, по понятиям джинов, обладал почти божественным могуществом, что было вовсе нехорошо. Было бы очень трудно ошибиться насчет отношения Джонатана к Дэвиду. Он любил его, очень любил. Чувство это, глубокое и сильное, уходило корнями в древность во времена их создания, что отнюдь не порождает благодушие по части трехсторонних отношений. «Помочь тебе?» — повторил за мной он. «Думаю, дорогуша, я и так помог тебе». «Насколько ты того заслуживаешь? Смотри, ты даже еще дышишь!» «Еле-еле!» прохрипела я и, с трудом подняв руку, указала на свое многострадальное горло. Его губы изогнулись в неком подобии улыбки. Горло он отпустил, но не отступил, а так и остался стоять на месте. Осторожно, медленно, не делая резких движений, уж, конечно, не потому, что опасалась причинить ему вред. Я выпрямилась, в результате чего мы оказались стоящими друг перед другом вплотную, грудь к груди. Личного пространства он мне не предоставил. А с этого, столь интимного расстояния, вперил в меня взгляд своих по-настоящему устрашающих глаз, черных, бездонных, словно со вспыхивающими в глубине звездами, рождающимися и умирающими галактиками. Некогда, в очень далеком прошлом, он был человеком, хранителем, равновладевшим силами погоды, земли и огня, как в наши дни ими владел Льюис. Я мало что знала о его жизни, знала лишь, что его смерть пробудила саму землю. Она предалась глубочайшей скорби и сила этой печали обратила его в Джина. Дэвид... затянутый вместе с ним в горнило творения, вышел оттуда могучим и совершенным. Что же до Джонатона, то он и вовсе возродился, обладая могуществом, опасно близким к божественному. Но оказалось, что и такому могуществу можно бросить вызов. Как, черт возьми, Ашан мог решиться на нечто подобное, и почему он вообразил, будто в состоянии одолеть Джонатана в этой войне богов, Было выше моего понимания, но факт оставался фактом. Война разразилась, и даже если в итоге Джонатан вышибет всё дерьмо из Ашана и из его приспешников джиннов, от этой битвы содрогнется земля. И пока она идет, никто не сможет чувствовать себя в безопасности. Неприкосновенных в ней не будет. Взгляд Джонатана пронизывал меня, Я ежилась, дрожала и страшно хотела забиться куда-нибудь в темный уголок, да только спрятаться от этого было невозможно, так же, как и защититься. Его руки скользнули вверх, легли мне на плечи, а потом поднялись еще выше, и мое лицо оказалось между его обжигающими ладонями. Жар его кожи сбивал меня с толку, порождая странное ощущение. Я бы и рада вырваться, отстраниться, да только отступать было некуда, да и уверенности в том, что, соверши я такую попытку, тело меня послушается, тоже вовсе не имелось. «Чувствуешь слабость?» — спросил он и подался еще ближе, так что его глаза заслонили весь мир. «Чувствуешь себя больной? Малость не в себе последнее время, а?» Мои губы раздвинулись, Он придвинулся вплотную, чуть повернул мою голову в сторону, слегка наклонился и прижался губами к моему уху. «Он убивает тебя», — прошептал Джонатан. «Разве ты не чувствуешь? Это продолжается уже некоторое время, медленно, но непрерывно. Он пожирает тебя изнутри, а ты не думаешь, что это может убивать и его тоже». разрушать его. Я припомнила все такого рода признаки. Слабость, неловкость и заторможенность при попытках управляться силой. Поблекший эфир, тщетные усилия призвать ветер. Человеческая энергия больше не может поддерживать в нем жизнь. Он опустошит тебя, вытянет все до капли. Он уже эфрит. И как бы ни относился к поглощению твоих жизненных сил, это не имеет значения. Он ничего не может с этим поделать. Он убьет тебя рано или поздно, и даже если после этого мне удастся вернуть его, это не пройдет для него даром. Он превратится в развалину. И хотя, конечно, восстановится, это займет слишком много времени. Я чувствовала. как жгучие слезы подступают к моим глазам, изливаются наружу, текут по щекам. Он отстранился на дюйм, выровнял своими большими, сильными руками мою голову и снова взглянул мне в глаза. Подушечки его больших пальцев разгладили влагу на моей коже. «До тебя мне дела нет», — продолжил он тихо, но настоятельно. «Можешь не заблуждаться. Будь это нужно». Стань передо мной, выбор, ты или он. Я не колеблясь разорвал бы тебя в клочья. Но я не могу допустить, чтобы он убил тебя. Тогда он будет для меня бесполезен». Я содрогнулась. Он удержал меня на месте. «Джонатан, я не знаю, что тут можно сделать. Клянусь тебе, не знаю!» «Все очень просто. Отправляйся домой». Достань эту долбаную бутылку, шмякни ее и сохрани свою жалкую человеческую жизнь, чем все вы, людишки, только я озабочены в этом мире. Ты должна освободить его. Для тебя он уже умер. — Лжец! — прошептала я и получила в ответ злобную чарующую улыбку. — Вот как? Но если я лжец, почему ты не смогла спасти того жалкого ублюдка от смертельного падения? Не такая уж трудная задача для хранителя вроде тебя, верно? И вообще, на какой черт тебе моя помощь, ты и сама со всем справишься. Действуй, но ну! Будь героиней!» Он отпустил меня и даже отступил на шаг. Ощущение было такое, будто меня прямиком из жаркой пустыни перенесло в Антарктиду. Мое тело стонало от тоски по его теплу. Ощущение было, как у закоренелого наркомана при ломке, и он это наверняка устроил специально. Дэвид в любви был дивным, романтическим поэтом. Джонатан, если бы вообще снизошел до подобных отношений с человеком, был бы пиратом, берущим, что ему нравится, и заставляющим партнера желать того же. Беспощадная, чарующая небрежность и абсолютное господство. Схватившись обеими руками за перила, я первым делом пыталась отдышаться и прийти в себя. Джонатан сложил руки на груди, спокойно глядя, как вытекает из меня энергия. Устремляется по спирали в ненасытную черную дыру потребностей Дэвида. «Помоги мне!» простонала я, Ощущая ядовитую горечь бессилия. «Покажи, как это прекратить!» «Скажи волшебное слово!» «Пожалуйста!» «Хм, не совсем то, на что я рассчитывал. Ну ладно, сойдет и это!» Он потянулся и положил руку мне на грудь. В меня настойчиво, словно чужие шарящие руки, устремился жар. Я на это вторжение не отреагировала никак, да моя реакция и не имела значения. Джонатан мог делать, что хотел. Однако он вливал в меня жизнь, и у меня в любом случае не хватило бы сил от этого отказаться. То, что я полностью сдалась на его милость, не укрылось от темных, загадочных очей Джонатана, и он одарил меня неким подобием легкой улыбки, почти человеческой, недоброй, нет, но человеческой. Ладно, что я сейчас сделал, так это влил в тебя запас энергии. Но он не бесконечен и долго не продержится. Тебе необходимо отпустить его, иначе ты умрешь. Если я это сделаю, как ты удержишь его от попытки броситься на тебя? В нынешней ситуации столь мощный источник энергии должен был притягивать Дэвида с неодолимой, демонической силой. — Ну, но ну, это уж мое дело. Я могу сам о себе позаботиться. — отмахнулся он. — А наше дело сделано. Может, хочешь проверить свое состояние? Джонатан опустил руку. Позади меня полыхнула энергия. Жгучий поток пронесся сквозь меня, словно взрывная волна, породив столь яростный, озлобленный тем, что его до сих пор сдерживали, порыв ветра, что я едва устояла под его нежданным напором, и Джонатан даже поддержал меня рукой. Мои длинные волосы вытянулись по ветру ему навстречу, словно вьющийся боевой стяг. Сквозь их колышущуюся завесу я увидела, что Джонатан удостоил меня еще одной едва заметной циничной улыбочкой, но потом его взор устремился куда-то мимо меня, и я увидела в нем боль. Он что-то произнес, но не по-человечески, а на звонком, певучем языке джинов. Молитву, проклятие, слова скорби. Позади себя, в воздухе, я ощутила темное присутствие. Дэвид преображался в нечто ужасное, нечто, состоящее из острых режущих граней, хищное и голодное. Я попыталась обернуться к нему, но Джонатан удержал меня. «Не смотри!» Но мне было достаточно и опустошения в его глазах. Я созерцала кончину дружбы, которая не предполагала окончания, ибо, казалось, само время должно было ее уважать. Но я сделала это. Нет, мы с Дэвидом сделали это вместе. До меня начинало доходить, что любовь, конечно, прекрасна, но также беспощадно и эгоистично. Прикоснувшись к Джонатану, я ощутила огонь. Не жар плоти. Он опалил меня бушующей в глубине яростью, однако я не отступилась. «Джонатан!» «Мне надо убираться!» Буркнул он, и я снова услышала в его голосе печаль, растворенную в бесконечной боли. «Если я останусь здесь, он убьет меня!» «Или еще того хуже. Я убью его. Он сейчас слишком голоден. Помни, что я тебе сказал. У тебя не так много времени. Сделай это». Он отступил назад. Полощущиеся на ветру волосы вновь упали мне на лицо, а когда я убрала их и повернулась туда, куда был направлен его взгляд, Дэвида там уже не было». На его месте находилась некая жуткая комбинация черных теней, острых углов и поблескивающих граней, не имеющая ни малейшего, даже самого отдаленного сходства с человеком. Ифрит. Он прикоснулся к поверхности моста и заскользил по направлению к нам, привлекаемый источником энергии, привлекаемый Джонатаном. «Нет!» — с криком я преградила Дэвиду путь — но он просто проплыл сквозь меня, просто прошел сквозь меня, словно сквозь дымовую завесу, выставив сверкающие, как алмазы, когти. Джонатан исчез прежде, чем они успели к нему прикоснуться, но спустя несколько секунд растворился и Дэвид, пустился в погоню за этим ярким, светящимся призраком. Я осталась одна. Но это, конечно, сильно сказано, Вокруг толпилось множество зевак, внезапно осознавших, что произошло нечто странное, хотя трудно было понять, что именно и кто за это в ответе. Подъехали копы, толпа выдавила меня прямо к полицейской машине. Полицейские не знали, о чем спрашивать, поскольку не понимали, что вообще случилось, и я в данной ситуации могла лишь им подыграть, изображая полнейшую растерянность. Благо, в моем положении после всего только что пережитого это было совсем несложно. Они задали мне несколько неопределенных вопросов, получили от меня такие же невнятные ответы и в конечном счете этим удовлетворились, придя к выводу, что произошедшее так или иначе следует трактовать как самоубийство. Я бы и сама рада так думать, Но куда мне было деваться от вновь и вновь всплывавшего в памяти дикого ужаса в глазах тянувшегося ко мне хранителя или крика вырвавшегося у него, когда Дэвид его выронил? По моей вине, а ведь я даже не знала его имени».